зрители. «Нет, ну что за лажа, я спрашиваю? Как это вообще может быть, мать его? Ты это видел?» «Видел». Дохлый Гектор вышвыривает ахила за борт. Ахила? Как это может быть? Это называется неожиданный поворот сюжета. «Неожиданный поворот? Черта с два! Это лажа!» «Почему? Давай рассуждать логически. Ахилл – главный герой». Да. Но ни в одном фильме главный герой не побеждает сразу. Сначала он проигрывает потом начинает тренироваться, совершенствовать свое мастерство и в итоге убивает всех. Так будет и здесь, я уверен. Ты думаешь? Конечно. Второстепенный персонаж Аякс крушит врага десятками, топит вражеские корабли. Этот Алекс, с которым вообще ничего не понятно, сражается с Гектором. Наверное, именно Алекс будет учителем Ахилла. Так сказать, преподаст ему уроки жизни. Это уже ни в какие рамки не лезет, коллега. Никто из историков того времени не упоминает о морском сражении, из которого началась Троянская война. Но это же сериал, коллега. Видели вы хоть один фильм, создатели которого дословно следовали бы первоисточникам? Нет, просто в какой-то момент я поверил, но телевизионщики на этот раз превзошли себя. Такого нагромождения и нелепец я еще не видел. Гектор побеждает Ахилла. Ахилл ходит по воде. Этот непонятный Алекс чуть не убивает Гектора, но в последний момент передумывает. Вздор, чушь, абсурд! Но ответьте мне только на один вопрос, коллега. Где, по версии Гомера, во время войны был весь Троянский флот? Видал Аякса. Он свои кувалды голову ломает, как орехи раскалывает. Мужик, красавец! А Ахилл как-то себя не проявил. Вообще облажался. Зато увидел как Алекс подсечкой троянца заданул. Чисто каратист. Карате в те времена не было. Да ты посмотри, как он дерется. И потом он же сам говорил, что прибыл издалека. Он не похож на японца. Так я и не говорю, что он японец, но вполне мог в Японии побывать. Это трое, а не Сигун. Я тебе говорю, он каратист, он себя еще проявит. Гектор меня приятно удивил. С виду такой рохли, а копьем орудует, как профессионал. А как народ его поддерживает? как они всю дорогу его имя орали. Да, с каждой серией все интересней. Посмотрим, что они нам дальше учудят.